Глава шестая. Комната Сергея. Ночь. Жизнь половая. Лежу на коврике. В кровати сопят три колобка. Под головой пузо пумы. На груди Мия свернулась пирамидкой. Ну или какашкой. Я же пытаюсь уснуть, но в голову лезут различные мысли. Поднял правую руку и взглянул на свои татуировки. Они излучали силу, но не так, как у Лизы. Да и от Олиных татуировок иное излучение. Это из-за того, что внутри меня высшие? Или дело во мне? Чем дольше я являюсь приручителем, тем больше понимаю, что дед приготовил мне иную судьбу, нежели я считал. Помимо развития тела, шло активное развитие души. И то, что меня отправили в академию учиться на приручителя, лишь следствие планов деда. Что старшие задумали? Они же рушат и без того хрупкий баланс сил. убийца чудовищ и приручитель? Лишь сейчас я стал понимать, насколько это чудовищная комбинация. В данный момент я сильнее старшего брата, когда он был в моем возрасте. Возможно, даже отца. Неужели я — пилотный проект рода? Все последующие Зябликовы будут еще и приручителями? Если так, то не представляю, как на это отреагирует император. Нет, вру, вполне прекрасно представляю. Ковровая бомбардировка и нападение десятков тысяч питомцев. Император не потерпит силу, которую он не может контролировать или хотя бы сдержать. Будет либо большая война, либо компромисс. Но, честно говоря, не представляю компромисс со старшими. Да чего только мама и отец стоят! Первая простая, как Тетрис, а второй — тот еще алчный лис. Он свое не отдаст. Ладно. Уверен, у них есть план. И они знают, что делают. Так что и мне нужно делать то, что я должен. А именно, становиться сильнее и уничтожать монстров. Закрыв глаза, наконец-то смог уснуть и даже проснулся раньше всех. И... Может, мне арендовать себе вип-комнату? А то что-то народа целая тьма. Уже прямо тесно. Пол заняли мы с красной, Женскими вещами заняты все свободные места. А на кровати же царил какой-то хаос. Альма развалилась звездочкой, И, судя по довольному лицу, ей снилось что-то хорошее. Рядом на боку лежала Лиза, которая ногами и руками обхватила Блэр, прижимая лицо рыжей к своей большой груди. При этом она зачем-то сосала палец руки Альмы. «Утренняя колбаска», <с> <с> — бормотала Лиса во сне. Покачав головой, занялся утренней зарядкой, и вдруг зазвенел будильник Лизы. Та проснулась и немного перепугалась, не поняв, где она и что происходит. Пришлось помочь ей освободиться и вытащить с кровати. «Спасибо», — девушка немного смутилась, глядя на меня, а потом взглянула на пол. «Выгнали тебя на коврик. А чего не с нами спал? Я думала, ты тут орги устроишь». «Я похож на садиста», — приподнял я возмущённую бровь. «Вы едва не лопались от количества съеденного». «Обычно парней это не останавливает», — заулыбалась та. «А мне так и хотелось спросить. тебе это откуда об этом знать?» «Зарядку делаешь». «Конечно, как обычно». «Можно с тобой». Я решила остановиться сильнее, во что бы то ни стало. Кивнул и указал на место рядом. И мы начали делать зарядку. Но в отличие от Лизы, я хотя бы в трусах был. Спать на коврике с голой задницей — не лучшая идея. Ноги шире, спину ровнее. Ух, не так. Я только учусь, — улыбнулась та. Схожу в библиотеку за книгой по зарядке. А у тебя есть время на что-то, кроме учебы? Скоро ведь экзамен. Кстати, насколько скоро? Через неделю, в следующий понедельник. И тут мне стало плохо. Я как-то потерялся во времени. Через неделю экзамен. Катастрофа. Тебе помочь подготовиться? Поинтересовалась рыжая, которая нагибалась и касалась руками пола. Вид был очень соблазнительный, услада для глаз. Спасибо, было бы неплохо. После интенсивной зарядки мы умчались в душ, где еще минут 15 потренировались и отправились на учебу. Точнее, сперва пришлось разбудить ПЖМ и отвезти их к директору. Там же вручил ему Пуму. Ей уже сделали нижнее белье, так что призывал я ее не совсем на гиршум. Там ей вручили одежду, и вся проблемная троица пошла на тренировки. Мое присутствие решили отложить, так как можно обойтись мысленным контролем мол, заодно и разовьешь духовную связь. Так-то он прав. Надо развиваться и в этом направлении. Собственно, поэтому я на уроках слушал лишь полуха После уроков навестил ПЖМ, погладил кошку, которая соскучилась, и оставил их там. Ну, мол, интенсивные тренировки. Всю неделю они проведут у директора, а мне к экзаменам надо готовиться. Так что направился я к Элизе. Мы лежали на кровати, ужинали доставкой, и девушка объясняла мне непонятные моменты. Заодно и сама проверяла свои знания. Как итог, я всю неделю жил с Лизой. Новый комендант недовольно косился на меня и сделал рыжий пару выговоров. Всё же сожительствовать как бы не разрешено. А еще своими стонами людям мешаем. Пришлось сбавить громкость. На охоту и в город я на выходных не ходил. Да и, можно сказать, даже не одевался. Лишь трусы набрасывал на себя, когда доставка еды приходила. Ну или когда приходила горничная от Академии и забирала мусор да одежду грязную. Мы же с Лизой грызли гранит науки, иногда прерываясь на утехе. И настолько его прогрызли, гранит этот, что не заметили возвращения Ольги. Узнал об этом лишь в понедельник, встретив ее в лекционном зале, где мы большой толпой сдавали экзамен. Письменный. Все студенты второго курса сдавали экзамен одновременно. Но это чтобы вопросы с экзамена никто не слил. Так что ни телефонов, ни питомцев, ни артефактов, ничего. Нас проверили перед входом в аудиторию, даже просканировали. И, честно говоря, я мог жульничать, попросить Альму почитать ответ на вопрос в книге. Но я так, конечно же, не поступил. Это ведь жульничество. Одно дело обмануть противника, а другое дело обмануть в обычной жизни. Последнее я не приемлю. Экзамен был сложный и длился два часа. Надеюсь, хотя бы троечку дополучу. И когда раздался звонок, сколько паники было в голосах людей. Просто ух! Я же, дописав предложение, отложил ручку и подождал, когда преподаватель заберет у меня экзаменационную тетрадь. Но выйти разрешили лишь, когда все тетради были забраны. И сколько же было страданий на лицах людей. Благородные на экзамене сражались за честь рода, мол, негоже аристократу получать что-то, кроме пятерок. Простолюдины отчаянно бились за свое будущее и стипендию. А таких, как я, полбесов, было не более пятой части. Видно по выражению лиц. На них нет паники, страданий и тревоги. О! Ты все-таки вернулась на учебу, удивился я, увидев в коридоре Ольгу, стоящую с лизой. Я уж думал, тебя не выпустят из дома. Сереж, она прыгнула на меня и пришлось ловить, да прижимать к себе. Они чудовища, тираны! Ольга подняла на меня страдальческое личко. Учеба. Я все это время занималась учебой. Пять репетиторов готовили меня к экзаменам. Да я спала лишь по десять часов в день. В этот момент один из измученных студентов выходящих из аудитории, оступился и упал. После чего бросил на блондинку взгляд, говорящий, как же ему хочется ее задушить. «Понимаю, парень, понимаю». «Значит, легко делалось, потому что мы с Лизой спали лишь по шесть часов и готовились, как проклятые». «Шесть?» Глаза блондинки расширились, и она начала вырываться. «Тиран, чудовище, отпусти меня!» «Поздно», — покачал я головой, жутко улыбаясь. «У нас сегодня еще два экзамена». Мелкая начала трепыхаться, но в итоге сдалась и обмякла. Я же лишь расхохотался. После чего повел женщин в столовую. У нас час на отдых и подготовку ко второму экзамену. Столовая. Некоторое время спустя. «Горячий шоколад. Сладенько», — улыбалась Ольга, попивая горячий напиток. Кружка была большая, так что она держала ее двумя руками. Девушка сидела напротив меня, а рядом с ней Лиза, которая была немного смущена и молчалива. «Угу. Поможет мозгу после такого перенапряжения». Я тоже пил шоколад и булочками заедал. «Мне бы помог массаж», — стрельнула она в меня глазками, после чего перевела взгляд на сидящую рядом рыжую. «А ты чего такая молчаливая? Ни слова не сказала». «Стесняешься меня?» «Немного». Пх. «Я вообще-то благодарна тебе, иначе это похотливое чудовище уже давно опорочило бы меня». Коротышка указала на меня пальцем с модным красным маникюром. «Я же тактично промолчала о том, кто любит меня всячески провоцировать». А -а -а, «Ничего не поняла, но ладно». «Не готова я пока к постельным утехам. Считай меня дурочкой с тараканами в голове. Ладно». «Легко согласилась рыжая». «Ты так быстро согласилась, что мне даже обидно стало!» — возмутилась блондинка, а я заржал. «Хоть анекдоты сочиняй про вас. Собрались как-то простолюдинка, женщина коротышка и горила. Мы услышали голос, и миг спустя рядом со мной присела Лебедева с подносом, на котором лишь салаты да зеленый чай. «Ты вроде Лебедева, а не Козлова!» — хохотнул я, глядя на сплошную зелень. «Ну, простите, я не мутант, в отличие от некоторых чтобы есть, что захочу, и при этом не толстеть». Она кинула презрительный взгляд на Ольгу, а, посмотрев на Лизу, недовольно поморщилась. «Да, знаю. Я обещала не лезть и вообще держаться от тебя в стороне. Но дело есть». «Если ты про турнир, то не думаю, что буду в нем участвовать. По крайней мере, в этом году». «Не будешь? Зря. Награды за победу впечатляющие. Но нет, я тоже не буду участвовать». «Ты что-нибудь слышал о роде Аметистовых?» «Знаю, что их патриарх — могущественный приручитель, который подчинил золотую жабу». «Ага, он. До невозможности богатый род», — кивнула пепельная блондинка. «Вскоре он устраивает что-то вроде турнира». Жабьи игры?» — спросила Оля. «Да, именно они. И на этот раз их патриарх придумал поистине что-то безумное». «Я видела видео прошлых жабьи игр, насмеялась вдоволь и с удовольствием посмеюсь над тобой с Сережей. Коварно заулыбалась мелкая. «Ну-ка, поподробнее», — заинтересовался я и даже немного посмотрел на эти жабьи игры. Это что-то вроде телешоу с испытаниями для сильных людей. Весьма жестокими испытаниями. Сейчас на видео миниатюрная девушка-маг воздуха бежит по высоким столбам снизу вода. На девушке купальник, кстати, так что вид прямо восхитительный, так как девушка настоящая красотка. Слева и справа мотаются мягкие маятники. И девушка бежит по столбам, избегая маятников. Не смогла. Маятник выглядел как камыш. коричневая мягкая сосиска на палочке. И врезавшись в девушку, он отправил ее в эпичный полет метров на шесть. Бедолагу раз пять перевернула в воздухе, с нее сорвался левчик и девушка лицом вниз упала в воду. Экран тут же заполнили лайки, и счетчик жабабалов начал пополняться с огромной скоростью. Да, так и называется жаба -балы. — жабабалы. «Жуть жуткая», — вернул телефон Оли и посмотрел на Лебедева. «Несмотря на это, ты хочешь поучаствовать в этой жести? «Не хочу. Всем сердцем не хочу. Это же настоящий позор», — стукнула та кулаком по столу. А мы все уставились на нее. «Почему тогда я буду участвовать? У меня нет выбора. Отец посылает. Говорит, что я уже на самом дне позора, и упасть ниже не выйдет. Так что иди и добудь жабью-жемчужину». «Жабья-жемчужина — это особая награда жабьих игр. Говорят, она может способствовать эволюции питомцев», — пояснила Ольга. «Но эффект есть лишь для молотника. Чем моложе питомец, тем выше эффект». Так что нет, сильным приручителям эти жемчужины не нужны. Да, так и есть. Но это не для отца, а для моего брата-наследника. Звучит паршиво. А чего на тебя все взъелись-то, — поинтересовался я. Ну, как говорится, что посеешь, то и пожнешь. – вздохнула пепельная блондинка и попыталась улыбнуться. Кто-то усиленно распространяет слухи. Причем в одних меня насиловал едва ли не весь лагерь монголов. В других — я соблазняла парней нашей группы и отдавалась им за еду и защиту. В-третьих, ты сделал меня своей шлюхой и едва ли не представление устраивал перед костром, трахая меня на людях». «Какой кошмар!» — ужаснулась Лиза. Она, как никто, понимает Анну, все же пережила подобные нападки. «Плюс я уже не девочка и отмечу, что ни о чем не жалею», — улыбнулась она мне. Так что и свадьба с женихом отменена, из-за чего я очень рада, ведь он та еще мразь. Ну и как последствия, роль изгоя в роду, да и уничтоженная репутация. Не выглядишь сильно расстроенной, заметила полторашка. Потому что не расстроена, даже наоборот. Я, можно сказать, счастлива, свобода. Это замужество невероятно давило на меня. А мысли о том, что этот ублюдок будет трогать меня везде, целовать и совать свой отросток... Фу, блин. Чуть не стошнило. Анна покашляла. «Теперь же я пороченная грязная девка, которая нафиг никому не нужна. И это здорово. Я могу жить для себя. И так, как я сама того захочу». «Но тебе нужна жемчужина, чтобы откупиться от рода». «Да». «И нужна моя помощь, чтобы я добыл для тебя эту жемчужину». «Да, прости». Она опустила виноватое лицо и сжала кулачки. «Я не уверена, что смогу сама ее добыть. Но сделаю все, что в моих силах». «А почему ты думаешь, что я смогу?» «Без претензий спросил. Просто интереса ради». «Там важно не пройти испытание, а набрать жабалы. Жабабалы, в общем. А ты...» Она кинула меня пристальным взглядом и немного смутилась. «Женская половина зрителей...» «Тебя имя заквакает до посинения». «Хм, звучит логично. А еще его коронная «Слышь, пёс» и удар кулаком». Оля махнула лапкой и чуть не опрокинула тарелку Анны. «Вот-вот», — закивала вторая блондинка. «А можно и мне?» — вдруг спросила Лиза, а мы с удивлением посмотрели на нее. «Ну, я посмотрела награды. Я там могу заработать родителям на хороший дом и помочь своим варгам стать сильнее, да и много чего». «Для этого достаточно зайти на их сайт и заполнить форму. Но нужно прикрепить фотографии в купальнике и одежде», — объяснила Лебедева. «Можно также указать псевдоним, если не хочешь, чтобы твое имя и фамилию все узнали». «Хм. Ну, почему бы и нет?» — пожал я плечами. «Эволюция питомцем, да», — вдруг пробормотала Ольга и обреченно вздохнула. «Такая ленивая жопка, как ты», — Мне пройдет ни одного испытания, покачал я головой. Звучит обидно. И как вызов. Полторашка фыркнула и с вызовом посмотрела на Анну. Хе, если я тебя уделаю в играх, кто тогда из нас будет не даже женщиной? Если ты меня опередишь, и я потеряю веру в человечество. Фыркнула та, чем лишь сильнее возбудила мелочь злобную. В общем, жаби игры, да. Впрочем, почему бы и нет? Я смотрю, там есть несколько прям очень интересных наград, как и жемчужин, их всего пять. Если я получу пять, то одну отдам Анне и по одной своим питомцам. Правда, у Бьяка тогда отрастет второй хвост. Впрочем, ничего страшного. Бьяка, хоть и редкий монстр, но не настолько, как у Раборос. А вот если Альма вдруг станет Арахной, тут уже будет сложнее. Хотя смотря с какой стороны посмотреть. Арахна — это могучий монстр, так что проблемы скорее будут у моих врагов. Решено. Я должен получить эти жемчужины. Они сделают моих питомцев, а значит и меня, намного сильнее. После столовой мы уединились и погрузились в подготовку к экзамену. Потом сам экзамен, который мы едва пережили, и вновь столовая. Женщины практически лежали на столе, но ли, когда я принёс поднос полный быстрых углеводов, а также зеленый чай. Даже Лебедева набросилась на бургеры и пиццу. Да, здесь даже такое подают. И с какой же завистью на нас смотрели тощие аристократки. «Нужно будет самому попробовать сделать пиццу», — вдруг заявил я, складывая кусок пиццы в трубочку и жуя ее. На меня тут же уставились женщины. «Напомню, что кое-кто обещал массаж, а также офигительное свидание с ужином». Ольга стрельнула в меня взглядом, а за ней и Анна. Лиза же вжала голову в плечи, но была приобнята мелкой. «Рыжую тоже берем. Это знаю я тебя, озабоченное животное». «Хм!» Я погладил подбородок, посмотрев на трех красавиц. «У нас ведь после экзамена два выходных». «Ага, студенты будут пить до потери сознания». Лиза скривила лицо, вспоминая тот день, когда мы встретились. Они как раз отпраздновали сдачу экзамена по приручению. Предлагаю немного поохотиться, и заодно будет вам свидание. Но ехать придется долго, и, скорее всего, пропустим один или два дня учебы. Это куда ты нас собрался вести? насторожилась Лебенева. А вот Белкиной было пофиг. Огнева немного перепугалась. «М-м-м...» Вы не знаете об этом месте и попрошу не рассказывать о нем. Скорее, даже попрошу поклясться, потому что знание о нем само по себе очень опасно. Но лучшего места для свидания тяжело представить. Прогуливать ура! обрадовалась полторашка. Лиза побледнела от ужаса при мыслях о прогуле, а лебедева заинтересовалась. Ну. Но... «Я могу поговорить с директором и попросить, чтобы нам не ставили прогулы», — вновь задумался я, и Лиза облегченно выдохнула. «А зачем ехать так далеко? Там что-то, что тебе нужно?» — хитро заулыбалась мелочь. «Изначально я хотел один поехать, и управился бы быстро, но можно совместить приятное с полезным. По информации, которую мне вчера предоставил брат, в том месте вскоре состоится одно важное событие». Я вдруг замолчал, потому что вспомнил важный момент. Но сразу говорю, это немного опасно. «Немного это опаснее той птицы в горах, которую мы убили», — заинтересовалась мелкая. В ответ я кивнул. «И опаснее монголов?» И вновь пришлось мне кивнуть. «Что ж, я согласна». «Ты сумасшедшая!» Лебедева уже была на грани обморока от офигевания. «Это же Сережа. Просто расслабься и слушайся его. Тогда все будет как надо». — отмахнулась та. — Ну, наверное, ты и права. Хорошо, я согласна. На меня строго посмотрели. — Но если ты думаешь, что я буду с тобой спать, то ошибаешься. — Отлично. Конкурентки сама устранились, — захихикала Лиза, а Лебедева чуть чаем не подавилась. Вскоре мы доели и отдохнули, после чего направились на экзамен. Последний. Хотел бы я сказать, что в этом году, но нет. Впрочем, этот экзамен был иным, так как состоял из двух частей теория и практика. Преподаватель, тот самый лысый монах, с помощью силы своей души изображал различные фигуры и символы. Мы должны были их разглядеть услышать духовную речь и многое другое. Оттого экзамен растянулся на три с лишним часа. Выглядишь довольным. Голос Ольги был измученным и истощенным, а шли мы в общагу. Лиза шла рядом и была бледна, как мел. А вот Лебедева, как обычно, задрала нос. Но куда она шла, я не представляю. «Похоже, как минимум один экзамен, но я все же сдал», — хохотнул в ответ. «Жабы, нужен мини-купальник», — бормотала Лиза. И, похоже, она не очень уверена в том, смогла ли сдать этот экзамен. «Смогу отбить потерю стипендии или нет? А если наклейки на соски?» Некоторое время спустя я пришел, куда шел, и обернулся. «А вы чего пришли сюда?» «Ну, так и нужно обсудить поездку, время отправления, что брать с собой и прочее». Лебедева строго посмотрела на меня и сделала руки в боки. «Время? Сейчас!» Я схватил ее за плечи и, приподняв, развернул. «Минимум вещей. Никаких пространственных колец. Время на сбор 40 минут. Пошла!» И хлопнул по попке. «Как сорок минут? Как без колец?» — кричала она, несясь бегом. А за ней Лиза. «Где хоть собираемся?» «У ворот!» — крикнул ей вслед и, посмотрев на полторашку, вздохнул и пошел к ней. Собирать девушку. Саму Ольгу забросил к себе на кровать, чтобы не мешалась. Так что уже через десять минут я вернулся с сумкой. После чего позвонил директору и описал, что хочу сделать, и попросил не ставить нам прогулы. А сделать все как выездное практическое занятие. К моему удивлению он пошел на уступки, а еще голос его звучал таким измученным, уставшим и радостным. Хм, что с ним сделали эти три женщины? Ладно, неважно, он сам вызвался на их тренировку. Отозвав ПЖМ, направился к выходу из академии. Блондинка на плече, в руках сумки, на поясе Мия. Вроде все взял. Вскоре я оказался на парковке, но пришлось ждать женщин. Но они не заставили себя долго ждать. Лиза была в спортивной форме с огромной сумкой, которую едва тащила. Анна в походном камуфляжном костюме, который сексуально подчеркивал фигуру девушки. С ней было две больших сумки. А на голове красовалась камуфляжная кепка, через которую протянуты волосы, завязанные в хвост. «Опаздывайте», — покачал я головой, И указал на свою машину, за рулем которой находилась Виктория, моя секретарь и помощник. Садитесь, сперва в город за снаряжением, а потом мы отправимся в такую жопу мира, о которой вы даже не слышали. Я заулыбался, а Лиза почему-то сделала шаг назад. Потом еще и еще. Эх, Лиза, Лиза! Поздно убегать!